За это вся либеральная пресса опрокинулась на Каткова и стала отрицать даже самую необходимость существования его газеты и вообще охранительных начал. Вопрошая, во имя чего же может поднимать эта партия свой голос теперь, когда обстоятельства не допускают уже колебаний, а требуют прямого и решительного образа действий и совершенно определенной политики в смысле увенчания здания. А московский журнал «Русская мысль» Так тот дошел даже до требования обузданий, восклицая, «Неужели все это пройдет Коткову даром, и не будет обуздан этот оскорбительный для всего русского общества наглый сумасшедший крик, распаленный инквизиционным жаром фантазии?» Это либералы-то взывали об обуздании к правительству за независимое слово. Итак, за исключением Каткова. Вся печать ликовала и надеялась, а либеральная часть ее сразу же обнаружила некоторую тенденцию руководить своим новым протеже и стала указывать ему по своему собственному усмотрению задачи Верховной комиссии, ибо общество относится к ней с широкими и вполне основательными надеждами. От комиссии требовалось печатью упростить и ускорить следствия по политическим делам, умерить излишнюю подозрительность и рвение исполнительных органов, и увенчать здание благодетельных реформ правовым порядком. А несколько позднее, когда убедились, что граф охотно следует этим указаниям, пресса еще с большей настойчивостью приступила к нему со своими советами и требованиями, якобы необходимых для умиротворения России мер, в ряду которых прежде всего была поставлена необходимость уничтожить генерал-губернаторов с их исключительными правами и полномочиями, которыми они не только могут пользоваться, но и действительно пользуются. Затем настойчиво предлагалась отмена бесполезно-стеснительных паспортов и вообще всяких письменных видов, отмена административной высылки и возвращение как можно скорее всех административно высланных и поднадзорных лиц. А возбуждение новых политических процессов отзывались с неудовольствием, слегка журя за них графа, и находили, что подобные процессы теперь производят уже впечатление анахронизма. Даже по поводу расстреляния двух нижних чинов в Сумах и Кременчуге, за такие чисто воинские тяжкие преступления, как убийство своего полкового врача и сорвание погон со своего полкового командира, одна либеральная газета замечала с неудовольствием, что, к сожалению, дела этого рода все еще рассматриваются на основании исключительных военных законов. Одновременно с советами и требованиями печати раздались и из провинции голоса разных господ – Рогозиных, Дороберти, Гальцевых… Корсаковых, Гордиенок, Южанинов и других по вопросам о расширении прав земства, о сокращении дворянства, о ненужности административных высылок, о строгостях школьного надзора, об отмене толстовской системы образования, о снятии запрещения с малороссийского языка, о благовременности увенчания здания, так далее и так далее. Что же касается террористов и бунтарей, то на все эти туманные обещания и прокламации нового начальства, И на все советы, требования и заигрывания легальной либеральной прессы они с самого начала еще 20 февраля ответили выстрелом еврея Младецкого в графа Лорис Меликова и тем наглядно показали полную свою непримиримость ни с какими новыми эрами и новыми веяниями и полное свое презрение как к правительству, так и к либералам. Младецкого на другой день судили, а на третий утром уже повесили на Семеновском плацу несказанно удивив этим петербургскую публику, не приученную еще к таким быстрым расправам. Казалось бы, подобную быстротою граф удовлетворил требования печати об упрощении и ускорении политических следствий и судов, но вышло так, что ожидатели этим не удовольствовались. Им хотелось бы лучше видеть Младецкого помилованным, и не только помилованным, но и совсем прощенным. «Ступай, дескать, милый человек себе с Богом на все четыре стороны», и пусть бунтари, видя этот умилительный пример великодушия, почувствуют все его значения и исправятся. Впрочем, выстрел этого еврея не изменил ровно ничего ни в розовом настроении либеральствующей печати, ни в готовности самого графа следовать и далее ее указаниям. Некоторые из публицистов и филитонистов известного лагеря, как было слышно тогда в литературных кружках, получили даже премирующие и направляющие значения в интимных беседах графа, в его кабинете, доступ в который раз навсегда был открытым радушным сановником, а один из доктринеров-издателей, поощрение своей либеральной деятельности, как уверяли тогда, был даже представлен графом к звезде святого Станислава. Вскоре последовал целый ряд общих мероприятий, перемен в личном составе правительственных учреждений, подготовительных работ, разных отмен, смягчений, послаблений, циркуляров и направление новой правительственной деятельности выяснилось.